Священник протянул руку к полке позади своего стула и взял бутылку и два стаканчика. «Теперь я хочу предложить тебе немного выпить, в и л Иванович. Ты молодой, поэтому только стопку-другую. Скоро будешь взрослым, надо всякое узнавать. Например, какова на вкус водка? Лидия Александровна в прошлом году собрала ягоды, а перегонка — мое дело». И вот тебе результат. Единственное, на чем с е м ё н Борисович сошелся с Лидией Александровной. Он засмеялся, откупорил бутылку и наполнил стаканчики до краев. Это предисловие ужасно смутило Уилла. Что делать? Как отказать, не проявив невежливости? «Отец с е м ё н сказал он и встал. «Вы очень добры, и я хотел бы побыть у вас подольше, попробовать ваш напиток и послушать вас, потому что вы интересно рассказываете. Но понимаете, я скучаю по родителям, и мне не терпится их найти, так что лучше я пойду». Хоть и жалко. Бородатый священник надул губы и нахмурился, но потом пожал плечами и сказал л Что ж, раз надо, так надо. Но прежде чем уйти, ты должен выпить свою водку. Давай вместе возьми и залпом. Он опрокинул стаканчик, осушил его в один прием, после чего грузно поднялся и встал вплотную к у и л у В его толстых грязных пальцах стаканчик казался совсем крохотным. Но он до краев был наполнен прозрачной жидкостью, и у в ы л у ударил в нос острый запах спиртного, остывшего пота, пятна д еды на р я с и и его затошнило еще до того, как он сделал глоток. «Пей, Вилл Иванович!» с угрожающей сердечностью крикнул священник. в и л поднял стакан и без колебаний залпом выпил обжигающую жидкость. Теперь ему предстояло сдерживать подступающую тошноту. Но его ожидало еще одно тягостное дело. Наклонившись с высоты своего громадного роста, с е м ё н Борисович схватил у было за плечи. «Мальчик мой», — сказал он, после чего закрыл глаза и стал нараспев читать то ли молитву, то ли псалом. От него разило табаком, алкоголем и потом. А стоял он так близко, что его густющая борода при каждом слове задевала лицо Уилла. Уилл задержал дыхание. Семён Борисович крепко обнял его и поцеловал в щёки. В правую, в левую, ещё раз в правую – у и л почувствовал острые коготки бальтамоса на своем плече и стоял смирно. Голова у него кружилась, живот схватило, но он не шевелился. Однако всему приходит конец. Священник отстранился и оттолкнул в ы л а Ну, с Богом! — сказал он. — Иди на юг, в и л и в а н о ч иди! Уилл. Взял свой плащ и рюкзак и, стараясь ступать ровно, вышел за порог и зашагал по дороге вон из деревни. Он шел два часа. Тошнота потихоньку отступала, и на смену ей пришла медленно пульсирующая боль в голове. В какой-то момент Бальтомос заставил его остановиться, положил прохладные руки ему на лоб и затылок, и боль немного утихла. Однако у и л пообещал себе больше никогда не пить водку. К концу дня дорожка расширилась, вышла из тростников, и у и л увидел впереди город, а за ним водный простор, такой широкий, как будто это было море. Даже издали стало заметно, что в городе неспокойно. То и дело из-за крыш поднимался клуб дыма, а через несколько секунд долетал звук пушечного выстрела. «Бальтомос, придется тебе опять стать Дэймоном. Держись рядом со мной и будь начеку». Он вошел на окраину неопрятного городка, где дома покосились еще заметнее, чем в деревне, а наводнение оставило свои грязные следы на стенах выше его головы. Окраина была б е з л ю д н а Но по мере того, как он приближался к реке, крики, вопли, винтовочная стрельба становились все громче. Наконец, он увидел людей, Некоторые смотрели из окон верхних этажей, другие опасливо выглядывали из-за углов. И все взгляды были устремлены на берег, туда, где над крышами торчали шеи подъемных кранов и мачты больших судов. Стены вздрогнули от взрыва. Из окна поблизости выпало стекло. Люди попрятались, потом снова стали выглядывать, и дымный воздух огласился новыми криками. Уилл дошел до перекрестка и увидел набережную. Когда дым и пыль частично рассеялись, показалось ржавое судно поодаль от берега. Оно работало машиной, удерживаясь против течения. А на пристани вокруг большой пушки толпились люди, вооруженные винтовками и пистолетами. На глазах у у ы л л а пушка выстрелила, вспышка... Орудие дернулось назад, и возле судна поднялся водяной столб. Уилл поднес глазам ладонь козырьком. На судне виднелись фигуры. Но... Он потер глаза, хотя знал, чего ожидать. Фигуры были нечеловеческие. Это были громадные металлические создания или животные в толстой броне. На носовой части палубы вдруг вспыхнул огненный цветок, и люди испуганно закричали. Пламя с дымным хвостом оторвалось от палубы, оно взлетало все выше, приближалось, рассыпая искры, и, наконец, упало и разлилось возле пушки. Люди с криками бросились в рассыпную, некоторые, охваченные огнем, побросались в воду, и их унесло течением. у и л увидел рядом с собой человека, похожего на учителя, и спросил. «Вы говорите по-английски?» «Да-да, конечно. Что тут происходит?» «Медведи атакуют. Мы пытаемся их отбить. Но это трудно. У нас всего одна пушка, и...» Огнебой на судне метнул еще один ком горящей серы. И этот упал еще ближе к пушке. Сразу же раздалось три мощных взрыва. Они означали, что огонь попал на снаряды. Артиллеристы отбежали, а ствол пушки бессильно опустился. «Ох, плохо дело!» — простонал сосед Уилла. «Теперь не смогут стрелять!» Командир развернул судно и направил к берегу. В толпе раздались крики отчаяния. Они стали еще громче, когда на палубе возник новый огненный шар, и люди с винтовками, дав несколько выстрелов, бросились на утек. Но на этот раз медведи не метнули свой снаряд, а судно, работая против течения, стало бортом к пристани. Два матроса, люди, не медведи, спрыгнули на берег и захлестнули швартовы за тумбы. Горожане встретили этих людей-предателей злобным шипением и криками. Матросы, не обратив на них внимания, побежали спускать сходни. Когда они поднимались на борт, где-то рядом с увылом прогремел выстрел, и один из матросов упал. Его д е й м о н ч а й к а исчез, как огонек задутой свечи. Медведей это привело в ярость. к огнебою, снова поднесли запал, повернули его в сторону берега. Пылающая масса взлетела в небо и рассыпалась огненным ливнем над крышами. А наверху сходней появился медведь, размерами превосходящий всех остальных. Видение, в в е д е н и е з а к о в а н н о е в железо мощи, и пули, осыпавшие его, свизгом и звоном отлетали от брони. не оставляя на ней ни малейшей царапины. Уилл спросил соседа, почему они напали на город? Им нужно топливо, но мы не хотим иметь дело с медведями. Они покинули свое королевство и плывут вверх по реке. Кто знает, что у них на уме? Поэтому мы вынуждены драться. Пираты, крапители... Огромный медведь спустился по сходням, а позади него уже сгрудились другие, тяжестью своей накоренив судно. у и л увидел, что люди на пристани вернулись к орудию и загоняют в казённик снаряд. В голову ему пришла идея. Он выбежал на пристань на ничейное пространство между артиллеристами и судном. «Стойте!» – закричал он. «Не стреляйте! Дайте мне поговорить с медведем!»